Часть четвертая. Глава первая. Вследствие двух причин к вам зашел. Во-первых, лично познакомиться пожелал, так как давно уж наслышан весьма любопытной и выгодной для вас Во-вторых, мечтаю, что не уклонитесь, может быть, мне помочь в одном предприятии, прямо касающемся интереса сестрицы вашей, Авдотьи роман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 Оправдывать себя считаю излишним, но позвольте же мне заявить, что ж тут во всем этом в самом деле такого особенного, преступного с моей стороны, то есть без предрассудков-то, а здраво судя. Раскольников продолжал молча его рассматривать. То-то, что в своем доме преследовал беззащитную девицу и оскорблял ее своими гнусными приложениями. Так лист?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 Раскольников засмеялся. — Да вы чему смеетесь? — Вы сообразите. Я ударил всего только два раза хлыстиком. Даже знаков не оказалось. Не считайте меня, пожалуйста, циником. Но ведь я тоже, наверно знаю, что Марфа Петровна, пожалуй, что и рада была этому моему, так сказать, увлечению. Я уж о том и не говорю, что у женщин случаи такие есть, когда очень и очень приятно быть оскорбленной.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 Вы ведь то, что называется, не без связей. Зачем же вам я-то в таком случае, как не для целей? — Это вы правду сказали, что у меня есть знакомый подхватил святый не отвечая на главный пункт. — Оно, конечно, одет прилично и числюсь человеком небедным. У нас ведь и христианская реформа обошла. Леса до луга заливные, доход-то да и не теряется. право я многого здесь прежде не примечал лет восемь то назад когда тут воландался да и охота с шулером то быть а вы были и шулером а как же без этого целая компания у нас была да и приличнейшая лет восемь назад проводили время И все знаете люди с манерами поэты были капиталисты были да и вообще у нас